ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Понедельник, 9 августа 1999 года Нью-Йорк Украденный у доверчивых индейцев коварными голландцами, отняты у законопослушных голландцев воинственными англичанами и затем отбиты у мирных англичан колонистами. Деревья здесь исчезли много десятилетий тому назад, холмы срыты, пруды засыпаны, А чистые родники, будучи не в силах пробиться на поверхность, несут свои прозрачные воды прямо в сточные трубы. Город раскинул свои щупальца далеко за пределы острова. Он превратился в мегаполис, четыре из пяти районов которого заняли целиком один остров и добрую половину второго и тянутся вдоль Гудзона вглубь Северной Америки. Пятый, самый старый район – это Манхэттен. Кусок гранита, скала, окруженная водой, Паук из камня и стали, сидящий в паутине мостов, туннелей, труб и кабелей. Не имея возможности расшириться, Манхэттен рванулся вверх, поедая собственную плоть и ставя новые дома на месте старых, поднимаясь все выше и выше, и все равно недостаточно высоко, поскольку людям опять не хватало места. Люди создавали семьи, а их дети и дети их детей тоже создавали семьи, пока этот город не стал самым населенным в истории человечества. В этот жаркий августовский день 1999 года в Нью-Йорке проживало плюс-минус несколько тысяч 35 миллионов человек. Глава первая. Августовское солнце било в открытое окно и обжигало голые ноги Эндрю Раша до тех пор, пока тот не вынырнул из глубин беспокойного сна. Он медленно осознавал окружающую жару, влажность и грязную простыню под собой. Он протер заспанные глаза и уставился в потрескавшийся грязный потолок, проснувшись лишь наполовину и с чувством некоего смущения, как бывает в первые мгновения после пробуждения, когда не знаешь, где находишься. Раш зевнул, и странное чувство улетучилось. Потянувшись за часами, которые он всегда клал на кресло рядом с кроватью, Раш еще раз зевнул и, щурясь, взглянул на стрелки под поцарапанным стеклом. «Семь. Семь часов утра, а в квадратном окошечке маленькая цифра девять. Понедельник. 9 августа 1999 года. Жарко, как в печке, хотя город еще валяется в постели под этой горячей волной, что шепчет и душит Нью-Йорк последние десять дней». Энди вытер пот лба, убрал ноги из подсолнечных лучей и подсунул подушку под голову. Из-за перегородки, разделявшей комнату пополам, раздалось жужжание, время от времени переходившее в пронзительный вой. «Доброе утро!» — закричал он и тут же закашлялся. Не переставая кашлять, он встал и прошел в другой конец комнаты к бачку на стене. Вода текла тонкой коричневой струйкой. Энди сделал глоток и постучал по шкале костяшками пальцев. Стрелка подскочила и опустилась недалеко от отметки «пусто». Пак нужно было наполнить. Лучше бы сделать это еще до того, как идти отмечаться в 4 часа утра в участке. День начался. К неуклюжему шкафу было прикреплено большое в рост человека зеркало, с трещиной от верха до низа, и Энди уткнулся в него, почесывая колючую скулу. Перед уходом надо бы побриться. Не следует смотреть на себя голова и неприбранного по утру, подумал он с отвращением, хмуро разглядывая мертвенно бледную кожу и кривые ноги, обычно скрытые штанами. И как только удается иметь выпирающие бедра, будто у умирающие с голоду клячи, и в то же время довольно солидный животик. Он помял живот и подумал, что причина этому – крахмалистый рацион и то, что большую часть времени приходится просиживать задницу. Хорошо, хоть и лицо не располнело. Лоб с каждым годом становится чуть выше, но это не так заметно благодаря короткой стрижке. «Тебе только перевалило за тридцать», – подумал он, «а вокруг глаз уже морщины, и нос у тебя чересчур большой». Кажется, дядя Байен всегда говорил, что это из-за примеси валлийской крови. И клыки довольно длинные, поэтому улыбка напоминает оскал гиены. «Ты чертовски симпатичен, Энди Раш, а когда у тебя последний раз было свидание?» Он хмуро глянул на себя и пошел искать платок, чтобы прочистить свой выдающийся валийский нос. В ящике лежали только одни чистые трусы, и Энди их надел. «Не забудь бы сегодня еще и постирать!» Жужжание за перегородкой продолжалось. Энди распахнул дверь. «Ты так инфаркт, схлопочешь, Сол», — сказал он у мужчине, крутившему педали велосипеда-тренажера так энергично, что по груди ручьями тек пот, впитываемый банным полотенцем, повязанным на поясе. «Никаких инфарктов», — выдохнул Соломон Кан тяжело дыша. «Я занимаюсь этим так давно, что моя тикалка не выдержит, если я брошу. А регулярное употребление алкоголя выгоняет из крови весь холестерин». А рак легких мне не грозит, поскольку позволить себе курить я не могу, даже если бы очень захотел. И в 75 никакого простатита, потому что... Сол, пожалуйста, избавь меня от этих ужасных подробностей на пустой желудок. У тебя найдется кубик льда? Возьми пару. Сегодня жарко, только не держи дверь открытой слишком долго. Энди открыл маленький холодильник, притулившийся у стены, быстро вынул пластиковый пакет с маргарином, Выдавил два кубика льда из-под дона в стакан и захлопнул дверцу. Потом набрал в стакан воды из бачка и поставил его на стол рядом с маргарином. «Ты еще не ел?» — спросил он. «Сейчас. Эта штука, похоже, уже зарядилась». Сол прекратил крутить педали. Вой сменился с тоном и затих. Он отсоединил от электрогенератора провода, аккуратно смотал и положил рядом с четырьмя черными автомобильными аккумуляторами, стоявшими в ряд на холодильнике. Затем, вытерев ладони о влажное полотенце, вытащил кресло, сделанное из сиденья до потопного Форда образца 1975 года, и уселся за стол напротив Энди. «Я слушал новости в 6 утра», — сказал он. Старики организуют сегодня еще один марш протеста у Управления социальной помощи. Вот где насмотришься на инфаркты. Слава богу, не насмотрюсь. Работа у меня с четырех, а Юнион Сквер не относится к нашему участку. Он открыл хлебницу, вынул небольшой крекер и подвинул ее солу. Потом тонким слоем намазал маргарин на крекер, откусил и, морща, нос стал жевать. По-моему, маргарин уже того. С чего ты взял? — проворчал сол, откусывая крекер. — Все, что делается из машинного масла пополам с ворванью, изначально того. — Ты говоришь, как какой-нибудь диетолог, — сказал Энди, макая крекер в холодную воду. — У жиров из нефтепродуктов почти нет вкуса, и ты сам знаешь, что китов уже давно нет, поэтому и ворваний нет. А добавляют старое доброе хлореловое масло. — Киты, планктон, рыбий жир — один черт. Все воняет рыбой. «Я, пожалуй, поем в сухометку, чтобы плавники не выросли». Внезапно раздался стук в дверь. «Еще и восьми нет, а за тобой уже пришли», — простонал Сол. «Это может быть кто угодно», — сказал Энди, подходя к двери. «Может, да не может. Это стук посыльного, и тебе это известно не хуже моего. Я даже знаю, кто это. Видишь?» Он кивнул с мрачным удовлетворением, когда Энди отпер дверь, и они увидели худощавого, басового курьера. «Что тебе надо, Вуди?» — спросил Энди. «Мне ни сего не нужно!» — прошепелявил Вуди беззубым ртом. Хотя ему было немногим за двадцать, во рту у него не осталось ни единого зуба. «Лейтенант велел принести, я и принес!» Он передал Энди записку с его именем, написанным на обороте. Энди повернулся к свету, читая корявые каракули. Потом нацарапал внизу свои инициалы и вернул бумажку посыльному. Заперев за ним дверь, он вернулся к столу, задумчивый и хмурый. «Не смотри на меня так», — сказал Сол. «Не я его послал. Осмелюсь предположить, что новости не из самых приятных». «Да, эти старики уже всю площадь заполонили, и тот участок просит подкрепления». Но ты-то тут при чем? «Им же костоломы нужны!» «Костоломы?» Где-то нахватал этого средневекового сленга. «Конечно, чтобы сдерживать толпу, им нужны патрульные, но нужны и детективы, чтобы выявлять агитаторов, карманников и прочих. Сегодня в парке будет смертоубийство. Мне нужно быть к девяти, поэтому я хоть за водой успею сбегать». Энди медленно натянул штаны и просторную футболку, затем поставил кастрюльку с водой на подоконник, чтобы согрелось на солнце. Прихватив две 20-литровые пластмассовые канистры, он вышел. Сол оторвался от телевизора и глянул ему вслед поверх старомодных очков. «Когда принесешь воды, я поставлю тебе стаканчик. Или, по-твоему, еще слишком рано?» «Сегодня самое то». В коридоре было темным-темно, и Энди осторожно по стеночке добрался до лестницы. Споткнувшись о кучу мусора, которую кто-то вывалил за дверь, он выругался. Двумя этажами ниже в стене было окно, через которое проникало достаточно света, чтобы не кувыркнуться с последних двух пролетов, остающихся до выхода. После прохладного коридора 25-я улица обрушила на него душную волну горячего воздуха и запахи гнили, грязи и немытых людей. Прокладывая путь в толпе женщин, приходилось следить, чтобы не наступить на детей, игравших под ногами. По тротуару, еще покрытому утренней тенью, сновало столько прохожих, что Энди пошел по мостовой. Жара уже растопила асфальт, и он прилипал к подошвам башмаков. У красной водоразборной колонки, как обычно, уже выстроилась длинная очередь. Когда Энди подошел поближе, она заволновалась. Послышались негодующие крики, угрожающе замахали кулаки. Недовольно ворча толпа рассосалась, и Энди увидел, как полицейский запер металлическую дверцу. «В чем дело?» – спросил Энди. «Я думал, что пункт работает до полудня». Полицейский обернулся, автоматически положив руку на кобуру пистолета, но тут же узнал детектива со своего же участка. Он сдвинул фуражку на затылок и утер ладонью под лба. «Только что сержант приказал закрыть все пункты на 24 часа. Из-за засухи уровень воды в водохранилище упал. Приходится экономить». «Ничего себе новости!» — сказал Энди, поглядывая на ключ, торчавший в замке. «Мне сейчас на дежурство, и, стало быть, два дня придется жить без воды». Осторожно оглянувшись, полицейский открыл дверцу и взял у Энди канистру. «Одной тебе хватит!» Он поставил ее под кран и, понизив голос, сказал. «Между нами ходят слухи, что на севере снова взорвали акведук. Опять фермеры?» «Наверняка!» «До перевода на этот участок я работал там, в охране. Неуютно было. Того и гляди, взлетишь на воздух вместе с акведуком. Они заявляют, что город ворует у них воду». «Но у них достаточно воды», — сказал Энди, забирая полную канистру. «Больше, чем нужно. А в городе 35 миллионов мучаются от жажды». «Кто спорит?» — согласился полицейский, захлопывая и запирая дверцу. Энди потащился обратно, проталкиваясь сквозь толпу, но по лестнице подниматься не стал, а зашел во двор. Все туалеты были заняты, и ему пришлось ждать. Когда он, наконец, втиснулся в одну из кабинок, то взял с собой и канистры. Любой из мальчишек, игравших в куче отбросов у забора, запросто упер бы их, оставь он воду снаружи. Преодолев темные марши и открыв дверь, он услышал позвякивание льда о стекло стакана. «Ты прямо пятую Бетховена играешь?» сказал он ставя канистры на пол и падая в кресло любимая тема сказал сол доставая из холодильника два охлажденных стакана и с торжественностью религиозного ритуала опустил в каждый покрохотные перламутровые луковички один стакан он передал энди и тот осторожно отхлебнул холодную жидкость когда я пробую такое сол я почти начинаю верить что ты в конце концов не совсем рехнулся почему эта смесь называется гипсон Тайно покрытая мраком. Почему стингер называется и стингером, а розовая дама розовой дамой?» «Не знаю. Почему? Я их ни разу не пробовал. И я не знаю, но зовется именно так. Как то зеленое пойло, которое продают в забегаловках, как называется Панама. Ничего не значит. Просто название». «Благодарю», — сказал Энди, осушив стакан. «Мир сразу кажется иным». Он отправился в свою комнату, вытащил из шкафа кобуру с пистолетом и пристегнул оружие к ремню брюк. Его бляха висела на брелоке с ключами, как всегда. Энди сунул в карман блокнот и на секунду задумался. День предстоит долгий и трудный, да и всякое может случиться. Он достал из-под стопки рубашек наручники и газовый баллончик. В толпе стариков это тоже пригодится, да к тому же оно и безопаснее. Кроме того, новые суровые правила применения боевых средств заставляли выискивать повод для их использования. Он наскоро вымылся водой, уже нагревшейся на солнце, затем потер лицо серым грязным обмылком, чтобы хоть как-то размягчить щетину. Бритва уже основательно затупилась, и он попытался заточить ее о край стакана. Он подумал, что пора бы приобрести новую, может, осенью. Когда Энди вышел из комнаты, Сол поливал свою грядку на подоконнике, где росли всякие травы и лук. «Только смотри, чтоб тебя на Микине не провели», сказал он, не отрываясь от работы. У Соло был большой запас слов. Что такое это самое Микина? Солнце поднялось уже высоко, и бетонно-асфальтовое ущелье улицы превращалось в пекло. Полоска тени стала еще уже, а людей у входа в дом еще больше, и Энди едва смог выйти из двери. Он осторожно перешагнул через крошечную сопливую девчушку в протертой до дырночной рубашке и спустился на одну ступеньку. Изможденная женщина неохотно подвинулась, даже не взглянув на него, а мужчины уставились с ненавистью, что делало их похожими на членов одной суровой семьи. Энди пробрался сквозь толпу и у самого тротуара перешагнул через протянутые ноги лежащего старика. Тот казался мертвым. Ноги у него были босые и грязные, а щиколотку обхватывала веревка, другой конец которой был привязан к ребенку, сидевшему на тротуаре, и отрешенно жующему сломанную пластиковую тарелку. Ребенок был так же грязен, как и старик, и его живот сильно раздут. Неужели старик мертв? Впрочем, с обязанностью быть якорем для ребенка мог справиться и мертвый. — Черт, поганое сегодня утром настроение, — подумал Энди. «Наверняка из-за жары. Я не выспался. Всю ночь снились какие-то кошмары. Это бесконечное лето и все эти неприятности. Похоже, одна цепляется за другую. Сначала жара, потом засуха. Ограбление складов, а теперь вот еще старики. Они с ума сошли выходить из дома в такую погоду. Или, может, они сошли с ума от погоды?» «Думать было слишком жарко». Когда он завернул за угол, седьмая авеню словно вспыхнула перед ним, и он руками и лицом ощутил солнечный жар. Рубашка уже прилипла к спине, а на часах только без четверти девять. На 23 третьей улице, в длинной тени эстакады городской экспресс-линии, закрывавшей почти все небо, было прохладно, и он медленно шел в полумраке, поглядывая на велотакси и гужевики. Вокруг каждого столба эстакады стояли маленькие группки людей, облепившие их, словно устрицы, и колеса почти касались их ног. Сверху раздался грохот. По экспресс-линии проехал тяжелый грузовик, и Энди увидел, что впереди перед зданием участка остановился фургон. Полицейские в форме не спеша забирались в кузов, а лейтенант Гроссиоли стоял рядом с грифельной доской в руках и разговаривал с сержантом. Подняв голову, он хмуро взглянул на Энди. Нервный тик заставил его левое веко и сердито подмигнуть. «Пришел почти вовремя, Раш!» — сказал он, делая пометку на дощечке. «Сегодня у меня выходной, сэр. Меня вызвали. С Грасси надо быть на настороже. Он изведет кого угодно. У него язва, диабет и больная печень в придачу. Полицейский находится на службе 24 часа в сутки, так что залезай в машину». Я хочу, чтобы ты с Кулозиком взяли пару-другую карманников. Эти с центральной улицы мне уже все уши прожужжали. «Слушаюсь, сэр», — сказал Энди в спине лейтенанта, когда тот повернулся и направился обратно в участок. Энди забрался по откидной лесенке в кузов и сел на скамейку рядом со Стивом Кулозиком, который, как только лейтенант ушел, сразу прикрыл глаза и начал дремать. Это был мужчина с телом, где соперничали жир и мышцы. Одет он был, как и Энди, в мятые хлопчатобумажные штаны и рубаху с короткими рукавами. Рубашка висела мешком, скрывая пистолет в кобуре. Когда Энди плюхнулся рядом, он приоткрыл один глаз и что-то буркнул. Стартер раздражающе взвыл и выл до тех пор, пока скверное топливо не вспыхнуло и дизельный двигатель не ожил. Грузовик, содрогаясь и дребезжа, отъехал от участка и тронулся на восток. Полицейские сжались к краям скамеек, чтобы ловить дуновение ветерка и заодно наблюдать за улицами, забитыми людьми. Этим летом полицейские были не очень-то популярны. Не очень приятно, когда в тебя неожиданно бросают камни или бутылки. Неожиданно фургон задрожал, водитель сбросил скорость и нажал на сигнал, прокладывая путь сквозь толпу людей и множество безмоторных экипажей. На Бродвее скорость стала совсем черепашьей. Люди запрудили всю проезжую часть в окрестностях Мэдисон-сквер, где располагались Блошиный рынок и Палаточный городок. Здесь, в центре, обстановка была не лучше. Старики уже вышли на улицы и направлялись на юг, едва волоча ноги. Полицейские, проезжая мимо, равнодушно на них поглядывали. Медленная колышущаяся масса седых и лысых голов Большинство людей с палочками, старик с окладистой седой бородой и ковылял на костылях, было полным-полно инвалидных колясок. Когда полицейские появились на Юнион-сквер, солнце, вырвавшись из-за зданий, безжалостно обрушилось на них. «Чистая смерть», — зевнув, сказал Стив Кулозик и вылез из фургона. «Жара убьет половину этих старикашек. На солнце, наверное, градусов сорок». «В восемь часов было тридцать три!» «А врачи на что?» Энди кивнул в сторону небольшой группы людей в белых халатах, разворачивавших носилки рядом с машиной скорой помощи. Детективы подошли к толпе, уже заполнившей парк, и пробрались к трибуне. Послышался скрежет и щелчок. Проверяли звуковую систему. «Рекорд!» — сказал Стив, глазами ощупывая толпу. Я слышал, что в водохранилищах низкий уровень, потому что некоторые из труб на выходе не заизолированы. Это да еще деревенщина, постоянно взрывающая акведук. Визг из громкоговорителей заглушили громовые раскаты голоса, усиленного микрофоном. Товарищи, дамы и господа, члены всех обществ в старейшин Америки, прошу вашего внимания. Сегодня утром я заказал облака, но, похоже, заказ не дошел. Одобрительный гул прокатился по парку. Раздалось несколько хлопков. «Кто это?» — спросил Стив. «Ривз. Его называют «Малыш Ривз», потому что ему всего лишь шестьдесят пять. Он исполнительный директор стариков, но если так и дальше пойдет, на следующий год станет президентом». Его последние слова потонули в сотрясающем горячий воздух голосе Ривза. «Но наша жизнь далеко не безоблачна!» и мы можем прожить и без облаков на небе». На этот раз в ответном гудении толпы послышались нотки гнева. «Власти следят за тем, чтобы мы не могли работать, несмотря на состояние нашего здоровья и способности. Власти установили оскорбляющее нас нищенское содержание, на которое мы должны жить, и в то же время они следят, чтобы на эти деньги можно было купить все меньше и меньше с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем». «Первый готов», — сказал Энди. Какой-то человек в задних рядах упал на колени и схватился за грудь. Энди рванулся было к нему, но Стив Кулозик удержал его. «Это их дело», — сказал он, указывая на двух врачей, уже бежавших к пострадавшему. «Что-то с сердцем или тепловой удар. Думаю, далеко не последний. Давай-ка прочешем толпу». «Снова пришла пора объединиться!» «Силы, которые ввергают нас в нищету, голод и полное забвение! Растущие цены свели на нет!» Казалось, между крохотной фигуркой на трибуне и громовым голосом нет никакой связи. Детективы разделились, и Энди стал медленно продираться сквозь толпу. «Мы не примем ничего второсортного! Или третье, или четверосортного, как теперь! Мы не примем грязного угла, где мы должны дремать, дожидаясь голодной смерти!» Мы жизненно важная составляющая. Нет, я скажу, мы самая важная составляющая общества. Хранилище опыта, знаний и рассудительности. Пусть муниципалитет, Олбани и Вашингтон действуют. Или берегитесь, потому что когда подсчитают голоса, то обнаружат... Слова грохотали в ушах, но Энди не обращал на них внимания, пробираясь сквозь толпу взбудораженных стариков. Глаза его шарили в море беззубых десен, седых небритых щек и слезящихся глаз. Здесь не было карманников. Лейтенант оказался неправ. В подобной толпе им делать было нечего. Эти люди совершенно нищие. А если у них и есть какая-нибудь мелочь, то она надежно спрятана в старомодные кошельки или зашита в трусы. Толпа колыхнулась. Двое мальчишек со смехом пробежали сквозь нее, пиная и стараясь свалить друг друга. «Довольно», — сказал Энди, вставая у них на пути. «Успокойтесь и уходите из парка, ребята. Вам тут делать нечего». «Это кто сказал? Что хотим, то и делаем». «Закон», — рявкнул Энди, вытащил из кармана бляху и угрожающе сунул им в лицо. «Пошевеливайтесь». Они молча повернулись и стали выбираться из толпы, а он пошел следом, чтобы удостовериться, что они в самом деле уйдут. «Совсем дети», — подумал он, убирая бляху. «Вероятно, лет 10-11, Но за ними нужен глаз да глаз, а то они такого натворят. Да и поосторожнее с ними надо, а то, если их много, стоит отвернуться, навалятся всей гурьбой и изрежут осколками стекла, как беднягу Тейлора». На стариков, похоже, что-то нашло. Они начали раскачиваться взад-вперед, а когда усиленный динамиками голос на мгновение умолк, Позади трибуны послышались крики. Видимо, начиналась заварушка. Энди бросился туда. Ривз больше не говорил, а крики становились все сильнее. Раздался звук бьющегося стекла. Из громкоговорителей прогремел другой голос. «Говорит полиция! Прошу всех разойтись! Митинг закончен! Уходите с площади на север!» Яростный вой заглушил говорившего. Старики подались вперед в едином порыве. Когда их вопли стихли, вновь стали слышны слова оратора Ривза. «Люди, успокойтесь. Я лишь хочу вам сказать. Я не осуждаю ваше негодование, но сейчас не время. Капитан объяснил мне положение вещей, и я вижу отсюда, что это не имеет ничего общего с нашим митингом. Какие-то беспорядки на 14 улице. Нет, не ходите туда». «От этого будет только хуже. Там полиция. Она не даст вам пройти. Я вижу, что сюда двигаются отряды специального назначения, и полиция намерена применить летающую проволоку». Толпа вздрогнула. Движение обратилось вспять, и люди стали уходить с Юнион-сквер, подальше от 14-й улицы. Старики отлично знали, что такое летающая проволока. Энди пробрался за трибуну, где людей было меньше. И увидев, что 14-я улица забита бурлящей толпой, немешкая направился туда. Край площади был оцеплен полицейскими, расчистившими место у парка. Ближайший из них поднял дубинку и заорал. «Держись подальше, парень, а то нарвешься на неприятности!» Энди показал ему бляху. Он кивнул и отвернулся. «В чем дело?» – спросил Энди. «Крутая буча заваривается, а то еще чего хуже. Вали отсюда!» Он ударил дубинкой по поребрику, и лысый мужчина на алюминиевых костылях остановился и, поколебавшись, свернул в парк. Клейн, как обычно, устроил рекламную распродажу. Они вывесили в витринах плакаты, как и раньше делали, без всяких неприятностей. Но на этот раз он получил партию соево-чечевичных бифштексов. Он повысил голос, чтобы перекричать шум двух приближавшихся бело-зеленых вертолетов. Одна дурища затарилась и прямо за ближайшим углом нарвалась на телерепортеров, которым все и выболтало. Теперь люди валом валят со всех сторон, но половина улиц, по-моему, не перекрыта. С этой стороны мы хоть проволоку натянули. Энди нацепил бляху на карман рубашки и принялся вместе с полицейскими отгонять толпу. Толпа не сопротивлялась. Люди поднимали головы и от резких хлопков вертолетных винтов шарахались прочь. Вертолеты снизились, и из их утроб посыпались мотки проволоки. Ржавые мотки колючие проволоки ударялись о землю, скрепляющие скобы разрывались. Это была не просто колючая проволока. Ее закаленная сердцевина обладала памятью. Металл, независимо от того, как его скрутить и согнуть, возвращал себе первоначальную форму, как только исчезали внешние напряжения. Если обычная проволока легла бы спутанной кучей, эта стремилась обрести исходную форму, шевеляясь, словно слепой зверь, разворачиваясь и растягиваясь вдоль улицы. Полицейские в толстых рукавицах ухватились за ее концы и положили ее в нужном направлении, чтобы посреди улицы образовался барьер. Две раскручивающиеся спирали столкнулись и вступили в бессмысленную схватку, взмывая в воздух, падая и сплетаясь в извивающийся клубок. Когда последний участок проволоки замер, поперек улицы высилась стена колючей проволоки высотой и толщиной в метр. Но беспорядки на этом не кончились. Люди по-прежнему прорывались с юга по улицам еще не перекрытым проволокой. Поднялся крик, началась свалка. Проволока могла остановить нашествие, но чтобы ее установить, надо было расчистить для этого места. Полицейские метались перед толпой взад-вперед а над головами людей, словно рассерженные пчелы, жужжали вертолеты. Раздался оглушительный треск, за ним послышался визг. Толпа высадила одну из витрин в магазине Клейна, и люди упали прямо на торчащие осколки стекла. Потекла кровь, кто-то застонал. Энди пробился к витрине. На него налетела какая-то женщина с выпученными глазами. Из ее рассеченного лба хлестала кровь. Энди прижали к самому окну и сквозь крики он услышал трель полицейского свистка. Люди лезли в разбитую витрину, топча истекавших кровью раненых, и хватали коробки. Это был склад продовольственного отдела. Энди закричал, но в реве толпы едва услышал собственный голос. Он схватил мужчину, который с охапкой пакетов пытался выбраться из окна, но не смог его удержать. Зато другие смогли, и мужчина рухнул под напором жадных рук, теряя коробки. «Стоять!» – заорал Энди. «Стоять!» Это было бесполезное занятие, словно в каком-то кошмаре. Из окна вылез худенький парнишка-китаец в шортах и залатанной рубашке, прижимавший к груди коробку с соево-чечевичными бифштексами. Энди беспомощно протянул руки. Мальчик посмотрел на него невидящими глазами, отвернулся, согнулся пополам, прикрывая добычу, и начал вдоль стены ужом выбираться из толпы. Мелькнули ноги с напряженными мышцами, ступни наполовину вылезали из сандалий с подошвой, сделанной из автопокрышки. Он исчез, и Энди сразу забыл о нем, как только пробился к разбитому окну и встал плечом к плечу с полицейским в разорванной рубашке, который чуть раньше добрался до витрины. Полицейский молотил дубинкой потянувшимся рукам. Энди присоединился к нему и ловко ударил мародера, пытавшегося пролезть между ними. Затем запихнул бесчувственное тело и коробки обратно в магазин. Завыли сирены, над толпой взметнулись белые струи, появились специальные машины для подавления беспорядков, прокладывающие себе путь в толпе потоками воды.